590. Мать огней йоги. В этом мире земном кончается всё, и к сроку конец всякой вещи приходит или явление. И потому опереться нельзя ни на что, а порывнизримым, самые невидимые, неуловимые, самые прочные, надёжные и устойчивые парадокс жизни. В неведомых и невидимых опору найдём. До встречи, терпите. Тернист путь духа, а мы подождём вас под кровом владыки.